Глава пятая. Я частенько поучаю Марусю, как должен вести себя пешеход в городе. Но сегодня пренебрегаю этими правилами. Крутя головой влево и вправо, железобетонно убеждаюсь, что проезжая часть с обеих сторон пуста и перебегаю ее в неположенном месте. Дико опаздывать для меня стабильное состояние с тех пор, как родилась моя дочь. В этом нет ничего сверхъестественного. Из-за снегопада в городе коллапс с вызовом такси. Я прождала машину у детского сада Маруси чертовых полчаса. И за это время в заказе мне отказали четыре водителя. Пришлось добираться на переполненном автобусе, который просто чудом дополз на пузе до городка моего медицинского университета. К тому времени, как вываливаюсь из автобуса на остановку, у меня остается десять минут, чтобы добраться до учебного корпуса. А по нерасчищенному тротуару это все равно, что кардиотренировка, которая заставляет меня злиться и потеть. Косачий ледяной ветер жжет щеки, забирается под шарф, которым обмотала шею, прячу ее в воротник куртки, забросив на одно плечо рюкзак, пересекаю маленький сквер, через который выхожу на территорию стоматологического факультета. Дорожка к нему присыпана песком, но я все равно семеню мелкими шагами, не собираясь ломать себе ноги. Мысли о сломанных ногах отсылают к медицинскому фиксатору, в который упакована нога одной знакомой мне звезды НХЛ. Я жутко не выспалась, это тоже мое привычное состояние. Но сегодня я сделала это из-за Зотова. Он не был крадущим мой сон обстоятельством примерно семь лет. Это было чертовски прекрасно. «Чертовски прекрасно, когда боль в сердце наконец-то умолкает, а ты при этом... выжил». «Именно это я и сделала семь лет назад. Забыла его так же, как он меня. Я не имею проблем с самоорганизацией. Мне стоит блокировать мысли о Марке, вот и все, я это умею. Просто выбросить его из головы и сконцентрироваться на важном» например, на том, что сегодня у меня последний в этом семестре зачет. Обиваю подошвы утепленных кроссовок друг от друга и залетаю в корпус. Одновременно с пиком зеленого сигнала турникета, к которому прикладываю пропуск карту, чувствую вибрацию телефона в кармане куртки. «Привет, пап!» Принимаю звонок на ходу. Стянув с плеч рюкзак, бросаю его на деревянную стойку гардероба и смотрю на висящие в холле большие часы. «Доброе утро, дочь!» Слышу бодрый голос отца. Удобно? Я опаздываю. Стряхиваю с плеч куртку. Если у тебя что-то несрочное, я призвоню. У нас заканчиваются композиты. Сообщает. Хорошо, я закажу. Пожалуйста, по возможности в понедельник. Окей, это все? Кажется. Тогда до понедельника. Говорю и пихаю гаджет в задний карман джинсов. Отцу тоже не нужны лишние церемонии, он серьезный, занятой человек. Тот факт, что для оглашения информации отец выбрал утро субботы, меня не смущает. Виктор Баум не из тех, кто страдает возрастным искаженным чувством гиперконтроля. Его звонок не сиюминутная прихоть. Это ответственность по отношению к работе. Благодаря этой ответственности в своем детстве я ни в чем не нуждалась. Он и сейчас звонил мне с работы. Его рабочее расписание я знаю лучше него самого, ведь сама это расписание формирую. Мой отец – стоматолог. У него небольшой частный кабинет уже как лет десять. Всего одно кресло, а очередь как товарный поезд бесконечная. Просто мой отец – профессионал с отличной репутацией и с кучей постоянных клиентов. Бросаю номерок в рюкзак, попутно вытягивая из него белый халат, который набрасываю на плечи, и собираю волосы в тугой хвост, как того требует устав. Над головой раздается резкий звонок, объявляющий начало занятия. А нужная мне аудитория находится на втором этаже, так что я чертыхаюсь и несусь к лестнице. В холле рабочие наряжают гирляндами живую елку размером с небоскреб. Еще вчера ее здесь не было. За четыре года моего обучения традиция ни разу не была нарушена. Нос успевает поймать еловый запах. И он напоминает о том, что скоро Новый год. Праздник, который семь лет назад я могла бы назвать любимым. Но одна новогодняя ночь разделила мою жизнь на «до» и «после». В ту ночь мои юные чувства, мечты и надежды разбились, как елочные стеклянные игрушки, и застряли острыми ребристыми осколками в груди. Передернув плечами, стряхивая размытые воспоминания, не желая копаться в них ни секунды. В коридоре пусто. К моим опозданиям давно привыкли все – и преподаватели, и студенты. Вообще-то мне учиться легко. Даже несмотря на то, что мои одногруппники на три года меня моложе, и на потоке я сама по себе. Я понятия не имею, что такое студенческая жизнь. Я не посещаю студенческие тусовки, я до вечера работаю отца в кабинете, администратором, секретаршей, завхозом и иногда уборщицей. А потом пулей лечу в детский сад за ребенком поэтому покидаю университет сразу после окончания занятий. У меня не было терзаний по поводу выбора будущей профессии. В семь лет я уже знала, что буду работать зубным врачом, как папа. То есть, как человек, на работе у которого я болталась все свободное время после школы. А теперь у меня почти есть диплом. Осталось поднажать совсем немного. Толкаю вперед пластиковую дверь и выхожу в коридор второго этажа где, привалившись задницей к подоконнику, напротив моей аудитории стоит Родион Власов. Власов уже два года как закончил университет, но я не спрашиваю, каким образом он каждый раз проходит через КПП. Ведь перед сыном проректора здесь, в принципе, все двери открыты. Неожиданностью для меня является не это, а то, что он проснулся так рано. Да еще и выходной день чтобы почтить своим вниманием меня, человека, на которого вчера вечером ему было совершенно плевать. Сложив руки на груди, кривовато ухмыляется, произнося, «Опаздываешь».